Глава вторая. Цирк расположился за чертой города. Вокруг огромного красного шапито с желтыми полосками стояли шатры поменьше, в которые зазывали посетителей гадалки, маги, продавцы леденцами невиданных до этого форм, а также в стороне стояли красочные фургоны, приглашающие взглянуть на бородатую женщину, человека, свинью, великаны и других необычных людей. Чуть подаль виднелись разукрашенные повозки с инвентарем. Несмотря на позднее время суток, цирк был хорошо освещен керосиновыми лампами. Повсюду царило веселье, и этот позитивный настрой постепенно передавался и мне. Я даже поймала себя на том, что неосознанно улыбаюсь, будто маленькая девочка, угодившая на волшебный праздник. Да и Лилиана всеми силами старалась отвлечь меня от грустных мыслей, за что, признаюсь честно, была ей благодарна. К сожалению, в последнюю минуту Морис прислал записку с посыльным, в которой Сухо извинялась за то, что не сможет сопровождать нас с Террисом в цирк в силу появившихся неотложных дел по службе. Весь настрой как рукой сняла. И если бы не брат, который очень хотел посмотреть представления и уговоры Лилианы, я, скорее всего, осталась бы дома. Но сейчас даже рада была, что поддалась влиянию своей новой приятельницы. Лилиана умела веселиться и заряжать своей жизненной энергией окружающих людей. Ее муж, Динар Маклафли, казался настоящим джентльменом. Но, по крайней мере, первое впечатление об этом мужчине у меня сложилось положительное. Он был галантным, предупредительным и не позволял себе грубости в присутствии дам. На свою супругу он смотрел с неподдельной нежностью, и это не могло к нему не располагать. — Тай, смотри! — воскликнул Терри, указывая еще на один шатер, на котором висела табличка. Зал с кривыми зеркалами. — Давай и туда тоже заглянем. — Конечно, Терри, но позже! — весело подмигнула брату. — Иначе просто опоздаем на представление. Улыбка мгновенно померкла, и я осеклась, стоило заметить входящего в шапито Аристандра, за локоть которого цеплялась новая пассия. Красивая брюнетка с пухлыми губами и с приподнятым носиком была одета в ослепительное платье из ярко-синей парчи, идеально гармонирующем с ее глазами. Ну что ж, стоит признать, герцог умел выбирать женщин. Я даже не заметила, как остановилась, инстинктивно не желая пересекаться с этим мужчиной. Все-таки страх перед ним засел настолько глубоко, что так просто его не получалось пересилить. — Тай, что случилось? — Терри беспокойно заглянул в мои глаза. — Ты как-то резко побледнела. — Нет, все хорошо, — заверила брата. — Просто голова закружилась. — Хочешь, пойдем домой. Терри действительно беспокоился за мое состояние. Но я ведь знала, как он хочет посмотреть это представление. Брат всю неделю только и галдел про цирк и с нетерпением ждал прибытия трупы. Я просто права не имею сейчас смолодушничать, развернуться и уйти. — Нет, все в порядке, — вздохнула я. — Пойдем. Сомнения на лице брата быстро сменились восхищением. Стоило нам оказаться под разноцветным куполом Шапито. Представление еще не началось, а на манеже публику уже развлекали факиры, умело орудия, горящими жезлами и чертя в воздухе огненной фигуры идите сюда крикнула лилиана махнув нам рукой уже скоро начало стоило бы нам занять свои места добавила девушка и представление началось сначала на манеж вышел распорядитель цирка и поприветствовав публику объявил первый номер сидя в первых рядах я затаив дыхание наблюдала за тигром прыгающим сквозь горящие кольца по приказу дрессировщицы в какой-то момент ощутила на себе чужой взгляд и, оглянувшись, увидела сидящего в луже Аристандра Шеррера. Едва наши взгляды встретились, как я быстро отвернулась, сделав вид, что не заметила герцога. Но не заметить тихую ярость в его глазах я не могла. Где-то глубоко внутри закипала злость, непривычная, горячая и безрассудная. На протяжении нескольких веков он оставался ко всему безразличным, и это вполне его устраивало. Но стоило появиться Тайрин, как все резко изменилось. Мало того, что девушка в последнее время любыми способами избегала с ним встречи, и не заметить этого было невозможно, так еще и поощряла ухаживание начальника тайного сыска, не оставляя ему, Арестандру, ни единого шанса. Ручка трости жалобно хрустнула, стоило герцогу неосознанно сжать ладонь. Поморщившись, он медленно разжал пальцы и снова взглянул с высоты ложи на рыжеволосую красавицу. Тайрин сидела к нему профилем в первых рядах и восторженно следила за канатоходцами, иногда ее губ касалась легкая улыбка. Невольно он поймал себя на том, что не может отвести от нее взгляда, и осознание этого вызвало очередную вспышку злости. Вернувшись из уборной, Ирида подошла сзади и, склонившись, обвела его шею руками. Шаловливые пальчики женщины медленно заскользили вниз и, достигнув мужской груди, зарылись между пуговиц рубашки, нежно касаясь его кожи. Что ж, она знала толк в соблазнении и, наверное, добилась бы желаемого, не окажись тарен среди зрителей представления. Но сейчас ее попытки разбудить в нем желание просто раздражали, а запах сирени, тянущийся за женщиной шлейфом, казался омерзительным. Хотелось вдохнуть другой, такой необычный, сводящий с ума аромат наследницы древней крови. «Дорогой, куда ты смотришь?» — прошептала Ирида ему на ухо, но, проследив за его взглядом, вдруг спросила. «Она тебе нравится? У вас что-то было?» Шеррер не заметил обиды в голосе своей спутницы, но ее вопрос застал его врасплох. Прежде он не задумывался над тем, что на самом деле чувствует Ктайрин. Губы герцога скривились в легкой усмешке. «Нравится? Тут все гораздо сложнее. Определенно, он не испытывал к девушке какие-то эмоции. О возвышенных чувствах речи не шло, но и сказать, будто он не думал о Тайрин больше положенного, нельзя». Да, стоит признать, что она красива и сильно выделяется на фоне других. А красоту герцог ценить умел. Да, он до безумия хотел ею обладать, но, скорее всего, потому, что не привык к отказам. Тарин нужна ему только для продолжения рода, не более, и он добьется своего, чего бы ему не стоило. Тихо всхлипнув, Ирида разомкнула объятия, намереваясь покинуть ложу. Не желая терять добычу, герцог перехватил ее запястье и притянул к себе заставив сесть к нему на колени. Обида в глазах женщины мгновенно исчезла, стоило применить гипноз. «Нет, между нами ничего не было», вкратчиво произнес он, прикоснувшись кончиками пальцев к щеке Ириды и медленно склоняясь к шее. Его новая пассия ничем не отличалась от предыдущих и, соглашаясь на свидание, мечтала только об богатстве и титуле, втайне надеясь, что именно она вдруг и окажется для него той единственной. Но ну, чудо, как всегда, не случится. Ирида так и останется мотыльком-однодневкой, у которой должно быть достаточно вкусная кровь. — Тайлин, тебе понравилось представление? — поинтересовалась Лилиана, как только мы вышли из Шапито. — Как такое могло не понравиться? Да я была в настоящем восторге. Пантомимы, репризы, фокусы, клоунада, канатоходцы, гимнасты, выступления факиров и дрессировщиков-хищников Все это никого бы не смогло оставить равнодушными. И даже присутствие в зале Арестандра Шеррера не смогло сильно подпортить мне настроение. Хотя, признаться честно, стоило заметить его взгляд, направленный в мою сторону, как мне снова стало не по себе. — Конечно! — улыбнулась я. — А тебе, Терри? — обратилась к брату. — Спрашиваешь! — воскликнул он, видимо, все еще находясь под впечатлением. Приятно было видеть, как его глаза горят в неподдельном восторге. — Может, все-таки зайдем в шатер с кривыми зеркалами? Ну, Тайрин! — Не знаю даже, — нахмурилась я. — Да и домой уже пора. — Но ведь ты обещала! — продолжал он настаивать на своем. — Я правда недолго. — Думаю, Дин не будет против подождать еще немного, — заметила моя новая знакомая. Я с сомнением взглянула на Лилиану и поняла, что девушка устала а ее предложение нас подождать — просто вынужденная вежливость. Но и отказать Терри я не могла, особенно когда он так на меня смотрел. Да и нечасто он что-то у меня просил, чтобы получить сейчас непреклонный отказ. — Лилиана, и все-таки мы останемся, а вы езжайте спокойно домой. Обратилась я к девушке. Мы доберемся на наемном экипаже. В конце концов, Терри прав. Когда нам еще предстоит возможность здесь побывать? — Уверены? — переспросил супруг Лилианы. Насколько я слышал, в последнее время в городе неспокойно. — Не переживайте, с нами ничего не случится, — уверенно улыбнулась мужчина. — Спасибо вам за приглашение, — с благодарностью кивнула Лилиане. — Не стоит, — вернула она мне улыбку и помахала рукой на прощание. — Удачи вам! Проводив их взглядом, посмотрела на Терри. Брат был доволен и, не теряя времени даром, потянул меня к шатру с кривыми зеркалами. По дороге он делился сегодняшними впечатлениями. — А ты не хочешь пойти вместе со мной? — спросил он, когда я купила один билет. — Я подожду тебя здесь и куплю нам лимонад. Ужасно хочется пить. В горле действительно пересохло, да и неудивительно, ведь мы провели в цирке почти два часа. Купив лимонад, я стояла чуть в сторонке от шатра, дожидаясь возвращения брата, когда вдруг услышала за спиной тихий мужской голос, и не узнать его обладателя было невозможно. «Здравствуй, Тарин. Я вздрогнула и резко обернулась. Наверное, слишком резко. Бутылка с лимонадом выскочила из рук и разбилась бы, не подхватив ее вовремя герцог. Мысленно я чертыхнулась, жалея, что не вошла вместе с Терри в шатер с зеркалами. Нет, лучше вообще было сразу уехать домой вместе с Читой Маклафли. Тогда уж точно этой встречи не произошло бы. — Доброго вечера, господин Шеррер! — холодно ответила на приветствие герцога, избегая его взгляда. — Примите мою благодарность за спасение. К сожалению, возможности раньше поблагодарить вас у меня не было. Несколько мгновений он сверлил меня нечитаемым взглядом, а потом уголки его губ дрогнули в легкой усмешке. — Зачем же так официально? Мы вроде договорились обращаться к друг к другу на «ты». — Это уже не важно, — ответила я. — Думаю, нам больше не стоит встречаться. И в связи с новыми обстоятельствами я вынуждена вернуть вам браслет. Я понимала, что должна снять украшение и вернуть владельцу, но почему-то не могла. Поэтому протянула руку запястьем вверх, надеясь, что Арестандр его сам снимет. Но мужчина не спешил. — Значит, это правда, — давил на меня темнеющим взглядом Арестандр. — Что именно? — старалась не показывать своего волнения в его присутствии. — Что ваши отношения с Керрера перешли за рамки рабочих. — Вас это не касается, господин Шеррер. «Ну, да, вы правы. Мы с Морисом любим друг друга», — вздернула подбородок выше, не позволяя ему демонстрировать превосходство. «Считаешь, что это любовь, Тайрин?» — хмыкнул герцог. «Думаешь, он вступится за тебя, когда узнает твою сущность и по-прежнему будет петь сказки о любви? Действительно веришь в это?» — понизил голос Арестандр. Его зрачок расширился, практически заполнив ярко-синюю радужку. «Не смейте меня гипнотизировать!» — отвлекла криком мужчину. На мгновение на его лице появилось удивление, а затем губы изогнулись надменной улыбки. «Я не понимаю, о чем ты?» «Не дурите мне голову, господин Шеррер. Я знаю, кто вы, и не позволю вам больше играть собственным разумом. Забудьте обо мне. Вас не касается то, каким образом будут развиваться наши отношения с Моррисом. Всего доброго!» Резко развернулась на каблуках, тем самым давая понять самовлюбленному вампиру, что разговор окончен. — Тогда ты должна понимать, Тай! — ощутила его у себя за спиной и кожа мгновенно покрылась мурашками. — Я не отступлю, использую все известные мне методы, но ты будешь моей! — шептал, будто змеи-искуситель. — Обещаю, будь готова к этому! обернулась, высматривая брюнета, но он исчез. Будто и не он прижимался к моей спине несколькими мгновениями ранее. Темнота снова поглотила тень он. С приходом ночи зажглись керосиновые фонари. Запах греха, смерти и тлена все усиливался. Свербел в ноздрях, оставался на губах сладким привкусом. Улицы, молчаливые свидетели, знающие мрачные секреты, и сохраняющие чужие тайны были наполнены тихими шорохами и невнятным шепотом мертвых душ, так и не сумевших обрести покой. И пополнить их бездонную копилку сегодня суждено еще одной тайне. Чужой страх опьяняет, заставляет кровь быстрее бежать по венам, бьется громким пульсом в висках, оглушая. Город дышит вместе со мной, словно огромный зверь, разъявивший страшную пасть в надежде поглотить еще одну жертву. «Что я здесь делаю?» Мысль мгновенно обрывается, взамен ей приходит первобытный азарт, от которого невозможно отказаться. Вся суть требует подчиниться, туманя сознания и стирая память. И вот уже я не помню своего имени, да и неважно, все теряет значение, стоит заметить свою жертву. Мужчина словно чувствует меня. Озирается в глазах тревога. Я ощущаю ее, витающей в воздухе, густеющим, словно патока. В какой-то момент его нервы сдают, и он ускоряет шаг, а потом и вовсе срывается на бег. Но все бесполезно, от проклятия не уйти. Мара уже взяла след, сбить ее невозможно. Погоня длится всего несколько мгновений, но в последний момент жертва резко разворачивается Чтобы встретить угрозу и сорвавшее святое знамение, выставляет его перед собой, будто и правда верит, что оно способно его защитить. Вцепившись в жертву невидимыми когтями, Мара тянет из нее жизненную силу. И я слышу, как постепенно затихает сердце человека, чувствую предсмертную муку, вижу, как его глаза покрываются белесой пеленой. Последний вздох, и тело падает на мостовую а я ощущаю на губах солоноватый привкус собственной крови. Открыла глаза и резко села на постели. Привкус крови ощущался даже когда я проснулась, и от этого становилась не по себе. Сердце сжалось от холода, предчувствуя надвигающуюся беду. Потянулась за лампой, и краем зрения успело уловить тень, метнувшуюся к раскрытому Насте шакну. Вздрогнула, чуть не уронив светильник, но тут же взяла себя в руки. Не но что после такого кошмара мне тени мерещиться начали. Нащупав на тумбочке спички, зажгла лампу. Так и есть, в комнате кроме меня никого не было. Вот только я точно помнила, что перед тем, как лечь спать, закрывала окно. Но, может быть, просто не дотянула задвижку, и створки распахнулись от порыва ветра. Или тело сковало ознобом, стоило подумать, что это мог быть арестандр. Поджала губы, коря себя за то, что когда-то пригласила его в дом. Но тогда я нуждалась в его помощи и не догадывалась об истинной сути шерра Напротив, он казался мне таким галантным, обаятельным и привлекательным, что если бы не дурные слухи и его настойчивые знаки внимания, которые были неприемлемы в глазах общества, я влюбилась бы в него без памяти. Но, как говорится, что не делается все к лучшему. Сейчас я была благодарна Моррису, что вовремя предупредил меня о ветренности Арестандра тем самым избавив меня от участи стать одной из однодневных пасек герцога. Впрочем, я и сама сомневалась в подлинности его чувств, а когда увидела на балу в сопровождении милой блондинки, убедилась, что и меня он рассматривает как некое кратковременное развлечение. Да, он спас мне жизнь, и только поэтому я продолжала хранить его тайну, но пришел он не потому, что испытывал ко мне какие-то возвышенные чувства, а потому что я была ему нужна. — Дай спаситель вспомнить, что уже говорил тогда Бонсон. Но ведь иначе ты не мог бы поступить верно. Такие, как Тайрин, рождаются очень редко, к сожалению, живут очень мало. Наконец вспомнила я слова колдуна и нахмурилась. Что же он имел тогда в виду? И почему был уверен, что только с помощью моей смерти сможет уничтожить вампиров? В этой мозаике не хватало одного важного фрагмента, который я так и не смогла отыскать сколько бы ни напрягало мозг и не сопоставляло факты. Ответы мог дать лишь Шерер. Вот только я сильно сомневаюсь, что он захочет открывать мне свои тайны. По крайней мере, пока он не разыграет свою карту, доведя ее до Эншпеля. Вспомнив слова, которые он шептал мне возле шатра с кривыми зеркалами, невольно поежилось. Он ясно дал понять, что отступать не намерен и приложит все усилия, чтобы добиться своей цели. Вот только на что готов пойти герцог, я не знала. А неизвестность пугала. Использую все известные методы, но ты станешь моей». Прозвучало как-то зловеще. Внезапно я заметила аккуратно сложную записку на своем столе, написанную ровным каллиграфическим подчерком. Уже догадалась, от кого это послание, взяла листок и прочтя содержимое уронила на пол. Пальцы дрожали, а я застыла, словно в некой прострации, не в силах пошевелиться. И все-таки Арестандр был в нашем доме, и именно его тень я успела заметить, прежде чем зажгла лампу. Остается только гадать, как часто он сюда наведается. Я так и не смогла уснуть до рассвета. Мысли о Шераре не отпускали. Я все пыталась понять, что он задумал и зачем я ему понадобилась, но не добилась ничего, кроме головной боли. В конце концов, собрав и проводив Терри в лицей, я отправилась на работу. Дел в архиве было сегодня много — расставить фолианты и рукописи по датам. Но эта загруженность меня не пугала. Может быть, хоть за работой мне удастся отвлечься от мрачных мыслей. — Доброе утро, госпожа Тархара! — улыбнулся привратнику у входа в здание тайного сыска. — Сегодня вы что-то рано. — Здравствуйте, мистер Нарис, кивнул мужчине. — А господин Кирер уже здесь? — Да, мистер Тархара. Пришел буквально за пять минут до вашего появления. Ответил он, все так же улыбаясь. — Насколько мне известно, сейчас он должен быть в своем кабинете. Ответив на улыбку, направилась вдоль по коридору. Мне не терпелось увидеть Морриса. За сутки, которые мы не виделись, я безумно соскучилась. «Можно — Можно? — постучавшись, приоткрыла дверь. Начальник тайного сыска сидел за столом и задумчиво смотрел в окно. В глазах мужчины я заметила тревогу, которую он так и не сумел спрятать за улыбкой, заметив меня. — Проходи, Тайлин. Керрера отложил бумаги в сторону и прикрыл их папкой, что не могло остаться для меня незамеченным. Он явно что-то скрывал. — Как прошел вчерашний вечер? — поинтересовался он. — Надеюсь, Лилиана тебя не утомила, а то она это умеет. — Ты к ней несправедлив, — присев на стул и сняв перчатки, произнесла я. — Все было чудесно, Терри тоже в восторге. Вот только тебя там не было. Я не хотела показывать своей обиды, Но в голосе, вопреки желаниям, прозвучал укор, и это не осталось незамеченным. Кирера нахмурился и, приблизившись, взял мои ладони в свои руки. — Мне правда жаль, что так получилось, — тихо сказал он. — Но обещаю справиться в самое ближайшее время. Что скажешь насчет ужина? Лукаво улыбнувшись, протянула я и не заметила, как растворилась в шоколаде его глаз. — Значит, договорились. Слегка вжав мои ладони, тихо сказал он, а потом, притянув меня к себе, заключил в крепкие объятия. — Завтра вечером я за тобой заеду. Ответила немного охрипшим голосом, не отрывая взгляда от его глаз. Сердце стучало, как бешеное. Я не могла справиться с волнением, когда мы находились в такой близости. В эти моменты казалось, что весь мир замирает и принадлежит только нам двоим. Так и не выпуская меня из объятий, он коснулся кончиками пальцев моей щеки, и я задержала дыхание. Дайрин, — прошептал Моррис мое имя и, склонившись, коснулся губами моих губ. Поцелуй был нежным и в то же время ярким. Я понимала, что мы уже давно перешагнули допустимые моральные устои, ведь до бракосочетания встреча молодых людей проходит только в присутствии компаньонки. Что уж говорить про поцелуи? Конечно, после официальной помолвки все было бы намного проще, но Мориса как будто что-то удерживало от такого серьезного шага хотя я не сомневалась в подлинности его чувств. Услышала громкий стук в дверь. Кирейра резко прервал поцелуй и, только отстранившись на достаточно приличное расстояние, дал неожиданному визитеру разрешение войти. Оставалось только надеяться, что мое лицо не раскраснелось, а губы не припухли от поцелуев. — Доброе утро, мистер Хара! — перешагнув порог, произнес лично секретарь Морриса и сразу перешел к цели визита. — Господин Керрера, сегодня на Терновой улице обнаружен труп мужчины среднего возраста. — Хорошо, Варис, я сейчас же направлю туда специалистов. — Смерть необычная, — заметил секретарь. — Только сейчас я заметила, что он нервничает. — Записка от градоначальника. Парень протянул Моррису небольшой клочок бумаги. Быстро прочитав записку, Керрера сунул ее в карман и повернулся ко мне. — Мне нужно отлучиться. — отчеканил он и, не дождавшись ответа, покинул кабинет. Варис словно тень последовал за начальником тайного сыска. Оставшись в одиночестве, решила идти в архив, но вдруг вспомнила про бумаги, которые Морис спрятал при моем появлении. Посомневавшись, несколько мгновений медленно подошла к столу, подняла папку и удивленно приподняла брови, увидев под ней дело Бонсона. Но ведь колдун мертв, убийства прекратились. Тогда почему Керера все еще продолжает изучать улики и сведения по этому делу? Но, как бы там ни было, зачем он это от меня скрывает? Не хочет тревожить или, как этот странный орден тоже считает меня пособницей колдуна?» От последних мыслей стало неприятно. Поджав губы, вернула папку на место. Тяжело вздохнула и вдруг заметила на столешнице блокнот Морриса, который он всегда брал с собой на места преступлений, и записывал в него все важные сведения. Решив отвести блокнот Керрера, я положила его в карман и, припомнив название улицы, которую упомянул секретарь, покинула здание тайного сыска. Поймать экипаж не составляло труда. Сидя в карете, я глядела в окошко и, заметив столпотворение возле цветочной лавки, попросила кучера остановиться. Протиснувшись сквозь толпу, я заметила Мориса, но его имя так и застыло у меня на губах, стоило увидеть мертвое тело с побелевшими радужками.